567. Матерь Агни-йоги Да, это верно, конец Кали-юги ужасен. Но это предсказано было давно, а также и то, что на смену ей Саатья-юга наступит. Если сбылась одна часть пророчества, сбудется и другая. Но для успешного преодоления тьмы Кали-юги Сознание надо твердо держать на непоколебимой уверенности в конечном победе света. Не следует затруднять себя мыслями о том, как это произойдет, но верить следует безусловно, полагаясь на непреоборимую мощь иерархии блага и конечную победу и торжество света.